Глава 36. Лишь преодолев дюжину мостовых камней, я посмотрел себе под ноги. Тёмные тучи внизу, от которых даль ощущалась как-то безопаснее и исчезли, и оказалось, что я смотрю на невнятную, размытую земную поверхность во многих милях под собой. Весь пейзаж пронизывало солнечным светом, Я ощутил укол того страха, которому полагалось преследовать меня задолго до того, как мы выбрались на камни. Мышцы у меня в ногах предательски дрогнули, от чего страх только усилился и усилил дрожь в ногах. "Соберись, Джекс", сказал я себе. "Просто никуда не спеши". Первые несколько десятков мостовых камней не были как-то ужасно трудны. Каждый квадрат был примерно шести футов шириной и шести футов длиной, а отделялся от соседнего всего футом полтора пустоты, но каждый камень, на который мы ступали, был чуть меньше предыдущего. На земле прыгать с камня на камень было бы легко, а здесь от знания, что любой неверный шаг окажется смертельным, камни казались еще меньше, чем были на самом деле. Камни у меня впереди постепенно мельчали, Пока не стали размером с автомобильную шину. Несколько прыжков спустя мы достигли крупной платформы, на которую поместились оба. Там я помедлил, чтобы перевести дух. "Прошли полпути к Арканзасу", сказала Пейдж. "Это ближайшее здание к белому дому". К сожалению, это была лёгкая часть. Мы подошли к краю и осмотрели тропу впереди. Пейдж двинулась первой. А я за ней. Первые несколько камней, вряд ли были шире или длиннее 2 футов каждый, в мыслям мне просочились опасения. Тот, что передо мной слегка клонится вперёд, а кликнула меня спереди пейдж. Поэтому, когда только ступишь на него, сразу же отталкивайся и перескакивай на следующий. На нём я в первый раз чуть не погибла. Она скакнула вперёд и быстро перепрыгнула на камень за ним. Я последовал за ней и понял, что не предупреди меня она, этого наклона, вероятно, я бы попросту не заметил. Ещё несколько шагов спустя она опять окликнула меня. «Теперь они все будут дальше под наклоном!» Я присмотрелся к камням. Трудно было различить, какие из них наклонены и насколько. От их белизны трудно было вообще что бы то ни было видеть. «Наклон меняется по часовой стрелке!» продолжала она. «Каждый повтор начинается с наклона влево. Их в цикле двенадцать. Не забудь. По часовой стрелке». «По часовой стрелке», — повторил я про себя. Я дождался, когда она минует четыре или пять камней, и пустился следом. Перемещаясь, я твердил направление скоса каждого камня вслух. Влево, назад, вправо, вперёд. Влево, назад, вперёд. «Вправо, вперёд. Влево, назад. Вправо, вперёд». Пейдж я догнал на камни размерами с кухонный стол, и вот там-то мне удалось немного отдышаться перед тем, как снова двинуться дальше. «Следующий отрезок труднее всего», — сказала Пейдж, и голос её звучал так серьёзно, что мне стало не по себе. Живот мне и так уже крутило, даже пока я стоял совершенно неподвижно. По крайней мере, воздух люкса был тих. Здесь дул только лёгкий ветерок. С колотящимся сердцем я старался не смотреть вниз на землю, выждавшую далеко под нами. Осталось лишь восемь камней, сказала Пейдж. Но тут и погибает большинство людей. Я это место называю сквозстрой. Каждый из первых четырёх камней сильно наклонён. Она показала на них. Размерами всего лишь с обеденной тарелки. Наклоны чередуются слева направо. Я проследил за её взглядом. Это как прыгать в коридоре, отталкиваясь от противоположных стен. Из-за того, что скос такой сильный, тебе нужно будет отталкиваться слева направо, взад и вперёд. Сразу же после касания каждого камня. А в конце тебе придётся быстро пробежать прямо вперёд по последним четырём камням, потому что тебя должна перетащить через них силой инерции. Не останавливайся, иначе погибнешь. Она повернулась и посмотрела на меня. Не волнуйся, Джекс. Это как на посту. Пост. Все те часы без счета, что я простоял на вершине невысокого деревянного столба в курятнике. У Пейдж всегда лучше получалось держать равновесие, но за долгие часы стояния на этой дурацкой штуке Навык выработался и у меня. Глядя на камни впереди, я безмолвно благодарил наставника за тот опыт. Спасибо, Зев, прошептал я в пустоту. Пыч поскакала вперёд. Прыгнула, левая её нога ударилась в камень слева, а она тело своё бросила вправо, где её правая нога столкнулась с прочным камнем. Так она и продолжала до самого конца: влево, вправо, влево вправо, пока не достигла четырёх камней в самом конце, отстоящих далеко друг от друга. Она проскакала по ним так, будто проделывала это сотню раз. Наконец, обе её ноги прочно встали на парадную лестницу Арканзаса. Я сделал глубокий вдох. Ну, поехали. И прыгнул в открытый воздух. Слова Не умри, не умри, не умри, бежали у меня в голове раздражающий петлёй. Крепкий камень ударил мне в пятку, и я оттолкнулся, наполовину ожидая, что порящий камень поддастся. Но он держался прочно и недвижимо, и я метнулся вправо, где меня поджидал другой камень. Четыре скошенных камня я прошёл и кинулся прямо вперёд. На последний отрезок из четырёх камней я вбежал на полной скорости. поддерживая в себе инерцию, как мне и велела пейдж. Каждый шаг на милю отставал от предыдущего, но камни с каждым шагом держали меня обнадеживающе крепко, пока наконец, совершив один последний прыжок, я не рухнул на ступени, ведущие в Орканзас.